Глава 12 Трэвис выбрал прямой маршрут по гребням высот. Однако до наступления ночи ущелье достичь не успел. Ему не хотелось входить в долину при лунном свете. Теперь в нем боролось два желания. Первое – немедленно отправиться в город и исследовать башни. Второе – повернуть назад и уйти, оставив все как есть. Тревис вдруг понял, что отчаянное любопытство борется в нем с невероятным страхом. Он даже не мог понять, откуда тот возник. Может быть, это всего лишь глупые древние суеверия, наведанные Редексом. Но в то же время Тревис ощущал себя цивилизованным человеком, археологом, которому предстояла трудная, но интересная задача. Скорчившись, он сидел в темноте и пытался разобраться в нахлынувших на него ощущениях. Откуда в нем вдруг возникла такая потребность исследовать башни? Эх, если бы только койоты были рядом с ним. Почему? Зачем? И куда они исчезли? Трэвис сидел, прислонившись спиной к краю скалы и вслушивался в каждый шорох, доносившийся до него из ночи. Впитывал каждый запах, приносимый легким прохладным ветерком. Ночь жила своей собственной жизнью. Он узнавал лишь некоторые из этих звуков, Еще меньше он видел. Неожиданно по диску луны скользнула гигантская тень. Она была так огромна, что на секунду Тревис даже подумал, что это может быть только вертолет. Но крылья взмахнули, и существо слилось с темнотой ночного неба, исчезнув так же беззвучно, как и появилось. Гигантский ночной хищник. Такого Тревису видеть еще не доводилось. Положившись на традиционную охотничью предосторожность, Трэвис решил немного передохнуть, а чтобы враг не подобрался к нему незамеченным, он забросал сухими ломкими веточками единственный путь к впадине, в которой теперь укрывался. Ненадежная защита, но она помогла бы ему вовремя поднять тревогу. И теперь он сидел, уткнув лицо в колени и временами задремывал, отдаваясь во власть зыбкого сна. Но сон был слишком короток, и вскоре Тревиса до костей пробрал утренний холод, Он с трудом дождался рассветного часа, проглотил пару концентратов, запил водой и пустился в путь. К восходу солнца он добрался до водопада и поспешил дальше, с приближением долины все более и более ускоряя шаги. Однако, поймав себя на этом, он намеренно замедлил шаг из природной осторожности. Поэтому, когда он добрался до арки, то миновал ее уже не спеша, и тихо окунулся в мерцающий золотистый туман, окружавший башню. Здесь ничего не изменилось с того времени, как он впервые пришел сюда с Кайдессой. Разве что добавилось присутствие на Ликизью и Нагинты. Они лениво поднялись с желто-зеленой дороги и трусцой двинулись ему навстречу, не проявляя при этом никакого удивления, словно расстались всего несколько минут назад. Трэвис опустился на колено, и протянул руку самке, которая всегда более дружелюбно относилась к нему. Та сделала несколько шажков и ткнулась в ладонь холодным носом, при этом слабо заскулив. «Почему?» Этих «почему» у Тревиса набралось уж слишком много. И он постоянно мысленно задавал их себе. «Почему они оставили его?» «Почему предпочли именно это место, хотя здесь совершенно нет дичи?» Почему сейчас они встречали его так, словно ждали его возвращения? Трэвис перевел взгляд с животных на башни, на эти окна, расположенные ромбами вдоль стен. И вновь ему почудилось, что кто-то наблюдает за ним. Впрочем, неудивительно. Этот золотистый туман вполне мог скрывать наблюдателя, и в то же время предоставляя ему прекрасную возможность следить за всеми, кто появляется перед башнями. Он двинулся к стенам, беззвучно ступая мокасинами. однако в нависшей удушливой тишине ясно и отчетливо раздавалось цоканье когтистых лапок по камням. Лучи солнца сюда не проникали. Вместо него над головой висело ослепительное золотистое марево, и Тревису все казалось, что клубы тумана все больше и больше сгущаются вокруг него. Он уже не мог разглядеть арку, сквозь которую вошел на площадь. На «Наенезяне, победитель чудовищ, дай силы моей руке натянуть лук, дай силы моему запястью метать ножи». Из каких глубин памяти всплыла эта древняя формула? Тревис даже не осознавал, что говорит, пока слова сами собой не сорвались с губ. «Ты ждущий, шин дай то дай шан, а пач не пищи для твоего желудка». «Я — фокс из племени Иткангудье, народа орлов, и подле меня идут гаон». Тревис мигнул и потряс головой, словно пробуждаясь. Что побудило его произнести все это? Почему он использовал слова и фразы, которые уже давно не входили в современную речь? Тревис обошел основание первой башни. «Ни двери, никаких щелей или отверстий обнаружить не удалось». Вторая, третья. Ничего. Если он собирается попасть внутрь, то ему надо найти способ добраться до нижних окон. Он прошел в другую арку, ту, которая вела к кочевью монголов. Здесь он срезал молодое деревце и обстругал его. Получилось что-то вроде жерди. Затем Трэвис разорвал кушак на полоске и связал довольно крепкую веревку, длины которой, правда, едва хватало для его целей. Он привязал ее к жерди и затем со второй попытки закинул эту длинную палку, как копье, в нижнее окно. Когда же он потянул за веревку, жерсть застряла в проеме. Лестница была не слишком надежной, но выбирать не приходилось. Он быстро взобрался по веревке и навалился животом на подоконник. Подоконник оказался широким, не меньше 25 дюймов от внешнего до внутреннего края. Трэвис переждал несколько мгновений, не торопясь входить. Он глянул вниз. Веревка болталась у самой земли, а рядом лежали оба койота. Высунув языки и задрав морды, они с любопытством смотрели на него. Полутемная комната была круглой. Напротив виднелся еще один проем окна с другой стороны башни. Трэвис легко спрыгнул на пол. Подоконник располагался на высоте четырех футов от пола, и свет из окна освещал только часть комнаты. Тревис замер на месте, внимательно оглядывая помещение. Никаких предметов обстановки здесь не было. Лишь в центре, из колодца темноты, вздымалась фиолетовая колонна, разливая вокруг себя слабый мерцающий свет. Привыкшие к сумраку глаза отметили на синем фоне пульсацию зеленого и лилового цветов. Колонна уходила вверх и вниз в большие отверстия в полу и потолке. Выбор у Тревиса был невелик – спуститься вниз, каким-то образом подняться наверх или просто-напросто выбраться наружу из другого окна. Осторожно ступая, Тревис подобрался к колодцу. Сквозь мягкую кожу мокасин он ступнями ощущал твердую гладкую поверхность камня, покрытую толстым нежным слоем пыли. которая при каждом шаге вздымалась маленьким облачком. Кое-где в пыли Трэвис заметил странные треугольные отпечатки. Их могли оставить только птицы, подумал он. Во всяком случае, эти башни не посещались разумными существами долгое-долгое время. Он подошел к колодцу и посмотрел вниз. На него глянула непроглядная тьма, в которой пульсация и свечение колонны казались еще ярче. Но даже этот свет не давал возможности как следует осмотреть колодец, по которому проходила колонна. Трэвис не заметил никаких скоб или трещин в самой колонне, а значит, подняться или опуститься по ней было просто невозможно. Наконец, после долгих колебаний, Трэвис решился коснуться поверхности колонны и тут же попытался отдернуть руку. Но бесполезно. Пальцы словно приклеились к материалу колонны, который был тверд, словно металл, и одновременно податлив и тепл, как плоть живого существа. Трэвис почувствовал, как внутри у него нарастает тяжелый ком. Он приложил все силы, чтобы высвободить руку, но ничего поделать так и не смог. Не только его ладонь приклеилась, но теперь стала притягивать и его самого. Внутри Трэвиса проснулся примитивный животный ужас. Он запрокинул голову и дико заорал. Мгновением позже в неведомой ловушке оказалась левая рука, а затем к колонне притянула и его самого. Он так к ней прилип, не в силах сделать хоть что-нибудь. К своему ужасу он почувствовал, что скользит вниз. Он закрыл от страха глаза, его трясло, а спуск все продолжался. Когда паника улеглась, Трэвис сообразил, что он вовсе не падает. Он просто спускался. спускался со скоростью идущего по лестнице человека. Он миновал еще два темных помещения, которые освещались только мерцанием колонны, а затем, видимо, оказался ниже уровня поверхности. Он по-прежнему оставался узником колонны, но теперь его окружала кромешная тьма. Его ноги чего-то коснулись, и он догадался, что наконец достиг основания. Он снова попытался вырваться, напрягся всем телом и тут же, чуть ли не кубарем, полетел на пол. Неизвестная сила освободила его. Спотыкаясь, он отлетел к стене и, опершись на нее, замер, тяжело дыша. Исходящее от колонны свечения, казалось, растекалось в воздухе. Здесь было довольно светло, и Тревис без труда рассмотрел, что вправо и влево уходит в темноту широкий коридор. Он вернулся к колонне и прикоснулся к ней обеими ладонями. Безрезультатно. Теперь у него не было пути обратно. Ему оставалось лишь надеяться, что в каком-либо месте коридор выведет его на поверхность. Вот только куда идти? Он пошел направо, останавливаясь каждые несколько шагов и настороженно прислушиваясь. Однако ничего, кроме мягкого шуршания собственных мокасин, расслышать ему так и не удалось. Воздух был довольно свеж, и ему показалось, что он различает слабое дуновение откуда-то впереди. Возможно, он догадался правильно, и там его ждет выход. Но вместо этого он очутился в комнате, при виде которой у Апачи невольно вырвался возглас удивления. По голым стенам искрился и мерцал зеленоватый свет, как и на колонне. Прямо перед ним стоял небольшой столик, и за ним скамья – вытесанные из породы рыжего камня. И никакого выхода, кроме дверного проема, в котором он стоял. Тревис прошел к скамье. Сдвинуть ее было невозможно, и в то же время любой, кто бы ни сел на нее, оказывался за столом лицом к стене. На столе лежал предмет, который Тревис узнал сразу. Это был один из ридеров, с помощью которых на звездолете с мертвым капитаном-инопланетянином Невольные путешественники получили ту немногую информацию о древней звездной цивилизации. Рядом лежал картридж с кассетой. Трейвис прикоснулся к одному из них, внутренне опасаясь, как бы этот хрупкий предмет не превратился в пыль. Все здесь было заброшено многие столетия назад. Конечно, каменный стол и скамья могли пережить и тысячи лет, а вот такие предметы нет». Однако изделия звездной цивилизации все-таки выдержали испытания временем. Трэвис отряхнул пыль со скамьи и опустился на нее. Он посмотрел на стену перед собой, но тут же отвел взгляд. Ему вдруг показалось, что если он долгое время будет смотреть на все эти приливы и отливы цветовых волн, то вскоре его, словно муху, затянет в паутину колдовства, как ловят умы монголов машины красных. Вместо этого... он постарался сосредоточиться на Ридере. Модель была такой же, как и та, которую они использовали на звездолете. Вся эта светящаяся комната, стол, скамья были устроены только с одной целью. В этом Тревис мог даже поклясться – воспользоваться Ридером. Однако Тревис держал в пальцах картридж, не в силах заставить себя открыть его. Оставленная кассета, несомненно, была важна для существ – оставивших ее здесь. Да и вся долина могла предназначаться для единственной цели – заманить сюда любого, кто наткнется на город. Тревис сдул пыль, открыл картридж и зарядил диск в ридер, затем припал глазами к полоске визора. Когда он поднял голову и оглядел светящиеся стены, боль в занемевшей шее дала понять, что миновали часы. Он закрыл ладонями уставшие глаза – и постарался сосредоточиться. Он видел перед собой много непонятных текстов, написанных на незнакомом языке. Затем стали мелькать трехмерные картинки, сопровождавшиеся голосом и комментариями диктора. Но не понимая речи, для Апача все это было лишь обрывками полной информации. У Тревиса родилось в голове множество разных догадок, но некоторые были слишком уж алогичны и абсурдны. Из всех этих сумбурных впечатлений он сумел вынести одно. Башни были построены яйцеголовыми космонавтами и были чрезвычайно важны для этой исчезнувшей звездной цивилизации. Среди этих обрывков информации, которые ему удалось почерпнуть, обнаружилась и такая, которая вела к богатейшей сокровищнице Топаза. Об этом Трэвис мог только мечтать. От напряжения он принялся раскачиваться на скамье. Знать так много и одновременно так мало. Если бы только Эш был здесь, рядом, сокровищница, спрятанная на топазе, могла оказаться настоящим ящиком Пандоры для того, кто не имел представления, с чем имеет дело. Апач внимательно осмотрел окружавшие его стены. В них были скрыты проходы. Он был уверен, что смог бы открыть часть из них. Но только не сейчас. Еще не время. Трэвис понимал еще одно. Все это не должно достаться красным. Если только информация попадет к ним в руки, то это станет не только концом монголов и апачей здесь, на Топазе, Это станет концом Земли. Подобно черной инопланетной чуме, они пройдут по всей планете, сметая все на своем пути. После них не останется ни одной нации. И если бы он только мог, как не восставало против этого все его существо археолога, уничтожить долину, не оставив даже и следа от старого города. Но если у красных и есть такое оружие, то у апачи его просто нет. Им надо действовать так, как они и задумывали с самого начала. Необходимо воевать с этими красными – и уничтожить их еще до того, как они сумеют проникнуть в этот заброшенный город с башнями. Тревис неуклюже поднялся на занемевших ногах. Глаза слезились от напряжения. Голова распухла от картин, намеков и идей. Ему хотелось выбраться отсюда на открытый воздух, где чистый, свежий ветерок, прилетавший с горных вершин, мог бы развеять его невеселые мысли о неведомой цивилизации и о проблемах, внезапно открывшихся перед ним. Спотыкаясь, он слепо побрел по коридору, ломая голову над тем, как ему теперь добраться на третий этаж до своей жерди с веревкой. Когда он, наконец, добрел до колонны, то даже не надеясь, а просто повинуясь какому-то внутреннему побуждению, приложил к светящейся поверхности ладони. К его несказанному удивлению они мгновенно прилипли, а затем и его тело оказалось в плену неведомой силы, и через несколько секунд он почувствовал, что скользит вверх. Он невольно затаил дыхание, пока не миновал первое помещение, и только тогда позволил себе расслабиться. Принцип этого странного лифта ему был непонятен, но ему было совершенно все равно, лишь бы механизм работал как положено. Вскоре он достиг помещения с окнами, Дневной свет сменился зеленоватыми отблесками луны, катившейся по небу. Должно быть, он провел в подземелье целые часы. Тревис почти без труда отошел от колонны и бросился к окну. Ему следовало поторопиться, если уж он хотел догнать группу Апачи на перевале. То, что они собирались сообщить клану, напрочь перечеркивалось всем тем, что ему довелось узнать здесь. Теперь апачи не могли уйти на юг, оставив горы и особенно долину без присмотра. Если это случится, и красные завладеют сокровищами топаза, погибнут они все. Этого допустить было нельзя. Спустившись вниз по веревке, он огляделся в поисках койотов. Затем попытался мысленно позвать их. Однако они исчезли столь же неожиданно, как и встретили его. У Трэвиса уже не оставалось времени на поиски. Со вздохом он трусцой пустился к перевалу. В прежние времена, припомнилось ему, воины Апачи были способны преодолеть до 50 миль в день пешими по пересеченной местности. Возможно, у него нет такой выносливости, но почему-то он был абсолютно уверен, что успеет догнать остальных. Однако, когда он вышел на перевал, то своих соотечественников на обусловленном месте не нашел. По перевернутому камню и сломанной ветке он к своему огромному разочарованию понял, что они доберутся до лагеря задолго до него. Деклай со своими сторонниками не применут воспользоваться сообщением Налана и постараются во что бы то ни стало склонить всех на свою сторону. Однако сдаваться Трэвис не собирался. В нем словно проснулся дух противоречия. Он пустился бежать дальше. Тревис уже настолько вымотался, что поддерживал себя только допингом, содержавшимся в концентратах. Он бежал трусцой, которая была не намного быстрее спортивной ходьбы. Его неотвязно преследовали воспоминания о картинах, увиденных в Ридере, перед силами, которыми манипулировали яйцеголовые звездные путешественники, бледнели кошмары водородных и кобальтовых бомб. терзавший его мир с незапамятных времен. Потратив последние силы, он рухнул возле ручья и тут же уснул. Его разбудили лучи горячего утреннего солнца, падавшие на лицо. Тревис с трудом разлепил спекшиеся веки, шатаясь поднялся на ноги, зачерпнул ладонью из ручья, смочил лицо и губы и снова пустился бежать. «Какой сегодня день!» Сколько часов он провел в подземелье? Он совершенно потерял счет времени. В голове билось и пульсировала лишь одна мысль. Он должен добраться до лагеря, поведать о своих открытиях и каким-то образом взять верх над Деклаем, доказав необходимость вторжения на север. Неожиданно Тревис узнал знакомый ориентир – небольшой скалистый пик. Взгляд скользнул по нему, и сознание сработало – Но он продолжал идти, хрипя и пошатываясь. Грудь с трудом вздымалась от каждого вздоха. Тревис даже не мог предположить, что теперь его осунувшееся, усталое, изможденное лицо представляет собой страшную искаженную маску. <связь> <связь> <связь> <связь> Далекий крик достиг его ушей. Тревис с трудом приподнял голову и увидел перед собой людей, но все никак не мог сообразить, Что может означать обращенное против него оружие? К ногам упал камень, другой. Он с трудом заставил себя остановиться. Прерывистое дыхание рвалось из горла. «Не югак!» «Колдун? Где колдун?» Тревис затряс головой. «Какие здесь могут быть колдуны?» «Данейл Клада, «Древняя угроза смерти? Почему?» «Для кого?» «Еще камень». На этот раз он угодил ему прямо в ребро и с такой силой, что Трэвис пошатнулся и сел. Он попытался подняться, увидел, как Деклай осклабился и замахнулся. Наконец, Трэвис понял, что происходит. Но тут в голове взорвалась болью, и он начал падать, валиться в колодец тьмы. И на этот раз... Никакой зеленовато-лиловой колонны, которая могла бы осветить ему путь».